Глава восьмая. Во время второго дежурства Вольф заметил, как между кустов в лунном свете быстро промелькнуло что-то черное и длинное. Роберт пустил в хищника стрелу, зверь издал свистящий виск, поднялся на задние лапы и оказался вдвое выше лошади. Вольф вытащил из колчана еще одну стрелу, вставил в тетиву и выпустил ее в белое брюхо. Убить животное ему не удалось. Оно убежало, посвистывая и с треском пробираясь сквозь кусты. Кикаха вскочил и, сжимая в руке нож, встал рядом с Вольфом. «Тебе повезло!» – воскликнул он. «Их не всегда заметишь, а потом цап, и они уже терзают твое горло». «Тут пригодилось бы ружье на слонов», – сказал Вольф. «Но я не уверен, что и оно остановило бы его». Кстати, почему гворлы, да и индейцы, о которых ты мне рассказывал, не пользуются огнестрельным оружием? Оно строго запрещено властителем. Видишь ли, ему кое-что не нравится. Он хочет удерживать свой народ на определенном демографическом и технологическом уровне, внутри особых социальных структур. Властитель жестко управляет планетой. Вот, например, ему нравится чистота. Ты сам видел, что люди океана... Ленивая, беспечная и праздная компания, и все же они всегда убирают за собой. Нигде никакого мусора. То же самое происходит на этом, да и на других уровнях. Индейцы соблюдают такую же личную гигиену, как дракланцы и атланты. Просто так хочет властитель, и наказанием за неповиновение является смерть. А как ему удалось ввести свои правила? – спросил Вольф по большей части внедрив их в нравы обитателей планеты. Поначалу он поддерживал тесный контакт со жрецами и знахарями, используя религию и лично выступая в качестве божества, он оформил и утвердил обычаи населения. Властитель любил аккуратность и не любил огнестрельное оружие, впрочем, как и любую другую форму развития технологии. Не знаю, возможно, он романтик, Но все общества на этой планете в основном законопослушные и статичные. То есть он устранил возможность прогресса. Ну и что? Разве прогресс всегда хорош? И разве статичное общество не так уж нежелательно? Лично я при всей моей ненависти к высокомерию, жесткости и отсутствию гуманности властителя вполне одобряю некоторые из его деяний. За некоторыми исключениями мне этот мир нравится намного больше, чем Земля». «Тогда ты тоже романтик». «Может быть. Ты уже знаешь, что этот мир достаточно реален и мрачен. Но он свободен от опилок и копоти. Здесь нет болезней и мух, москитов и вшей. Юность продолжается до тех пор, пока ты жив. И в целом это не такое уж плохое место для жизни. Во всяком случае, для меня». Последнее дежурство Вольфа подходило к концу, когда солнце выкатилось из-за угла мира. Звездные светлячки поблекли и небо превратилось в зеленое вино. Ветер ощупал мужчин холодными пальцами и омыл их бодрящими струями. Они потянулись и, спустившись с помоста, отправились добывать что-нибудь на завтрак. Набив животы жарким из кролика и сочными ягодами, они снова тронулись в путь. Когда солнце готовилось ускользнуть за монолит и от горы его отделяла полоска шириной в ладонь, путешественники вышли из зоны прерий. Перед ними возвышался холм, за которым, как говорил Кикаха, начинались небольшие леса. Одно из высоких деревьев могло послужить им убежищем на ночь. Внезапно из-за холма выехало около 40 всадников. Волосы каждого из темнокожих воинов были заплетены в две длинные косы, а лица раскрашены белокрасными полосами и черными крестами. От локтя до запястья их руки прикрывали небольшие круглые щиты. У каждого воина были лук и копье. Некоторых украшали шлемы из медвежьих голов, других – перья, воткнутые в колпаки – третьих – широкополые шляпы с крупными изогнутыми птичьими перьями. Увидев перед собой двух пеших людей, всадники закричали и пустили лошадей в галоп. Копья со стальными наконечниками грозно опустились, в луки вставляли стрелы, в воздух поднялись тяжелые стальные топоры и утыканные шипами палицы. «Стой спокойно!» – усмехаясь, сказал Кикаха. «Это хроваки, медвежий народ!» «Мое племя!» Шагнув вперед и обеими руками подняв лук над головой, Кикаха что-то прокричал приближавшимся всадникам на их языке. Речь его изобиловала резкими остановками, словно он глотал слова носовыми гласными, быстро восходящими и медленно убывающими интонациями. Узнав его, они закричали анг кунгава Кикаха! Проскакав галопом перед ним, Они втыкали копья в землю у самых ног Кикахи, ни разу не задев его. Их дубинки и топоры свистели у его лица или над головой, стрелы вонзались в траву у ног или между ними. С Вольфом обошлись точно так же, и он выдержал это испытание, не моргнув глазом. Как и Кикаха, он старался улыбаться, но чувствовал, что улыбка у него получается слегка натянутой. Хроваги развернули коней и приблизились снова. На этот раз они на всем скаку осадили перед лошадей, кони взвелись на дыбы, заржав и легаясь передними копытами. Кикаха подпрыгнул и стащил с коня юношу в шляпе с пером. Смеясь и пыхтя, они боролись на земле, пока Кикаха не уложил Хровака на лопатки. Он встал и представил Вольфу побежденного противника. «Нгашу тангис!» Один из моих шуринов». твои америндейцев спешились и долго обнимали Кикаху, что-то взволнованно говоря. Кикаха дождался, когда они замолчат, а затем заговорил так же длинно и торжественно, часто тыкая пальцем в сторону Роберта. После пятнадцатиминутной речи, прерываемой изредка краткими вопросами, он с улыбкой повернулся к Вольфу. «Нам повезло». Они отправляются в набег на Цинаквов, которые живут недалеко от деревьев множества теней. Я объяснил им, что мы здесь делаем, хотя кое-что утаил. Они не знают, что мы решили легнуть самого властителя, и я не собираюсь им этого рассказывать. Но теперь им известно, что ты мой друг, и что мы идем по следу Хрисеиды и Гворлов. Я сказал индейцам, что нам помогает Подарга». Они испытывают к ней и ее орлицам огромное уважение и хотели бы по возможности оказать ей какую-нибудь услугу. А еще у них есть несколько свободных лошадей, так что выбирай себе любую. Мне не нравится только то, что ты не войдешь в вигвамы медвежьего народа, а я не увижу своих двух жен, Юшавей и Агванат. Но нельзя иметь все сразу. Этот и следующий день Отряд воинов скакал без передышки, меняя лошадей каждые полчаса. Вольф натер зад оседло, вернее об одеяло. Но на третье утро он был в такой же форме, как и любой из хроваков, и мог оставаться на лошади целый день, уже не чувствуя боли во всех мышцах тела и даже в некоторых костях. А утром четвертого дня отряд сделал вынужденную остановку на 8 часов. Путь ему преградило стадо гигантских бородатых бизонов. Животные двигались плотной колонной в 2 мили шириной и 10 миль длиной, создав барьер, который не мог преодолеть ни зверь, ни человек. Вольф нервничал, но остальные воины не слишком огорчались, потому что и всадники, и кони одинаково нуждались в отдыхе. Позади колонны бизонов Они увидели около сотни охотников из племени шаникотцев, которые копьями и стрелами добивали отставших животных. Хороваки хотели напасть на них и перебить всю группу, но пылкая речь Кикахи удержала их от этого намерения. Как потом Роберт понял из слов Кикахи, люди медвежьего народа считали, будто каждый из них равен десятку мужчин любого другого племени. «Они прекрасные воины, но слишком самоуверенные и надменные. Если бы ты только знал, сколько раз мне приходилось уговаривать их не ввязываться в истории, где они бы потерпели полное поражение». Отряд хроваков поскакал дальше, но примерно через час их остановил Нгашу Тангис, бывший в этот день одним из разведчиков. Он мчался к ним, что-то крича и жестикулируя. После быстрых расспросов Кикаха повернулся к Вольфу. Одна из птиц Подарги опустилась на дерево в двух милях отсюда и потребовала, чтобы Нгашу Тангис привел меня к ней. Сама она к нам прилететь не может. Ее заклевала стая воронов, и орлица умирает. Поспешим. Птица сидела на нижней ветви одинокого дерева. Ее когти обхватили тонкий сук, который согнулся под тяжестью огромного тела. Зеленые перья покрывала красно-черная засохшая кровь. Один глаз был вырван, другим же она грозно осматривала воинов медвежьего народа, которые остановились на почтительном расстоянии. Она обратилась к Кикахе и Вольфу на Микенском наречии. «Я Алгая! Мы давно знакомы с тобой, Киках обманщик И я видела тебя, о Вольф, когда ты гостил у Великокрылой Подарги, сестры моей и королевы!» Именно она отправила многих из нас на поиски дриады хрисииды, гворлов и рога властителя. Но лишь мне одной удалось увидеть, как гворлы подходили к деревьям множества теней по ту сторону прерий. Я налетела на них, надеясь застать врасплох и выхватить рог из волосатых рук. Но они заметили меня и встретили частоколом ножей, о которой я бы только поранилась». Тогда я взлетела на небо так высоко, чтобы они не могли меня больше видеть. Но я, дальнозоркая попирательница небес, видела их по-прежнему прекрасно». «Эти птицы надменны даже у порога смерти», по-английски прошептал Кикаха. «И они имеют на это права. Орлица выпила воду, которую он ей предложил, и продолжила рассказ. «Когда наступила ночь», Они разбили лагерь на краю рощи. Я спустилась на дерево, под которым, завернувшись в плащ из кожи, спала Дриада. Плащ покрывала засохшая кровь. Я думаю, он принадлежал человеку, которого убили гворлы. Они освежевали тело убитого и намеревались зажарить его над своими кострами. Я слетела на землю по другую сторону дерева и надеялась поговорить с Дриадой, а возможно даже помочь ей бежать. Но сидевший рядом с ней Гворл услышал шелест моих крыльев. Он выглянул из-за дерева, и это стало его ошибкой, потому что мои когти вцепились ему в глаза. Гворл выронил нож и попытался отодрать меня от своего лица, и ему это удалось, но в моих когтях остались оба его глаза и часть бугристого лица». Тогда я предложила дряде бежать, но она приподнялась, и плащ соскользнул с ее тела. Я увидела, что она связана по рукам и ногам. Я скрылась в кустарнике, оставив гворло скулить и оплакивать свои глаза, а вместе с ним и жизнь, потому что его собратья не станут обременять себя возней со слепшим воином. Я проскакала по земле через рощу и выбралась в прерию. Там мне удалось взлететь, и я полетела в гнездовье медвежьего народа, чтобы рассказать вам об этом о Кикаха и ты, о Вольф, возлюбленный Дриады. Я летела всю ночь и весь день, но охотничья стая очей властителя заметила меня. Они летели высоко, солнце било мне в глаза, и я их не заметила. Они обрушились на меня, ничтожное подобие ястребов. Они застали меня врасплох. Я начала падать под градом ударов и тяжестью дюжины врагов, цепившихся в меня когтями. Я падала, переворачиваясь вновь и вновь, истекая кровью, истерзанная их острыми, как кремень, клювами. И тогда я, Аглая, сестра Подарги, собралась силами и стала защищаться». «Я хватала каркающих воронов, откусывала им головы, вырывала крылья и ноги. Я перебила дюжину тех, кто вцепился в меня, но тут налетела остальная стая, и я сражалась до конца. Они гибли, но, умирая, убивали меня, и только потому, что их оказалось слишком много». Наступило молчание. Орлица свирепо смотрела на людей уцелевшим глазом, но жизнь, как нить, покидала ее, пока не показалась пустая катушка смерти. Войны медвежьего народа притихли, и даже лошади перестали всхрапывать. Шепот ветра в небесах стал самым громким звуком. Наконец Аглая заговорила снова слабым, но по-прежнему надменным резким голосом. «Передайте подарги, что ей не придется стыдиться за меня, и обещай мне, о Кикаха, обещай без всякого обмана, что подарги обо всем расскажут». «Я обещаю, о Аглая», — сказал Кикаха, — «твои сестры прилетят сюда и унесут твое тело далеко за грани ярусов в небеса». Тебя пустят плыть через бездну, где нет ни смерти, ни жизни, и ты будешь парить, пока не упадешь на солнце или не обретешь покой на луне. «Я полагаюсь на твое слово, отважнейший среди людей», прошептала она. Голова птицы опустилась, и она рухнула вниз. Но железные когти вцепились в ветвь мертвой хваткой, и она, повиснув вверх ногами, закачалась взад и вперед. Крылья обвисли и раскрылись, кончики перьев задевали стебли травы. Кикаха отдал несколько распоряжений. Двух воинов он отправил искать орлиц, чтобы известить их о смерти Аглаи и передать им ее рассказ. Ему пришлось потратить некоторое время на то, чтобы обучить обоих краткой речи на Микенском диалекте, но он ни словом не обмолвился о роге. Удостоверившись в том, что посланники запомнили нужные фразы, он отправил их в путь. Но отряд задержался еще на какое-то время, подвешивая тело Аглаи на самую вершину дерева, где его не смогли бы достать плотоядные животные, кроме пумы и стервятников. Для этого пришлось срубить сук, в который вцепилась орлица, и поднять тяжелое тело на верхние ветви. Там ее поставили на ноги и привязали к стволу с ремнями. «Вот так!» – произнес Кикаха, когда работа подошла к концу. «Ни одна тварь не приблизится к ней, пока она будет выглядеть живой. Все боятся орлиц подарги. На шестой день после встречи с Аглаей в полдень отряд надолго задержался у источника. Лошадям дали отдохнуть и вдоволь набить животы длинной зеленой травой. Кикаха и Вольф сидели бок о бок на вершине высокого холма и ели мясо антилопы. Вольф с интересом разглядывал небольшое стадо мастодонтов, которые паслись всего в четырехстах ярдах от них. Рядом с огромными слонами в траве затаился полосатый лев – фунтовый экземпляр вида «Феликс от Рокс. Очевидно, лев выжидал момент, чтобы напасть на одного из детенышей. «Гворлам чертовски повезло, что они добрались до леса в целости и сохранности», — сказал Кикаха. «К тому же они идут пешком. Между ними и деревьями множество теней обитают Цинаквы и другие племена. И еще есть Схинг-Готаврит». «Полукони?» — спросил Роберт. За несколько дней общения с хроваками он усвоил потрясающее количество словарных единиц и уже начал понимать кое-что из сложного синтаксиса. Полукони. Хои кентаурос. Кентавры. Как и других чудовищ этого мира, их сделал властитель. Многочисленные племена полуконей обитают во всех уголках прерий Америндии. Некоторые из них говорят на языках скифов и сарматов, так как в качестве исходного материала для кентавра властитель использовал похищенных им жителей древних степей. Остальные племена переняли язык своих соседей-людей, и все они, с небольшим отклонением, придерживаются племенной структуры прерий. Вскоре отряд воинов вышел на великий торговый путь». Тропа обозначалась прерией, вогнанными в землю столбами, которые устанавливались через милю друг от друга и венчались вырезанными из черного дерева изображениями Ишкветламу. Едва они выехали на торговый путь, Кикаха велел отряду перейти в Галоп и не останавливал индейцев до тех пор, пока тропа не осталась далеко позади. «Если бы великий торговый путь вел к лесу, они не шел параллельно ему», «Нам бы и голову ломать не пришлось», – сказал он Вольфу. «Пока мы находимся на нем, нас никто не потревожит. Путь – священное место, и это признают даже полукони. Все племена покупают тут стальное оружие, одеяло, драгоценности, шоколад, высококачественный табак и тому подобные вещи. Они приобретают их у тишкветмуаков, единственного цивилизованного народа на этом ярусе». «Я хотел поскорее пересечь торговый путь, потому что не мог бы помешать хровакам остановиться на несколько дней торговли, если бы нам повстречался торговый караван. Заметь, у наших храбрецов на лошадях мехов больше, чем нужно. Они взяли их на всякий случай, но теперь все идет как нужно». В течение шести дней отряд не встречал никаких признаков враждебных племен и лишь раз вдали промелькнули вигвамы и Сойков раскрашенные в черно-красные полосы. Никто из воинов этого племени не отважился бросить им вызов, но Кикаха не успокоился до тех пор, пока они не проскакали несколько миль. На следующий день прерии начали меняться. Ярко-зеленая трава высотой по колено постепенно сменялась голубоватой травкой, поднимающейся над землей всего на несколько дюймов, и вскоре отряд скакал по холмистой голубой равнине. «Это исконные земли полуконей!» – предупредил Кикаха и выслал разведчиков в дальний дозор. «Не давайся живым!» – напомнил он Роберту. «И особенно полуконям! Человеческие племена Прерии могут пощадить тебя и принять в свои ряды, если у тебя хватит духу распевать веселые песни и плевать им в рожи, пока твои пятки поджаривают на медленном огне. Но полукони не берут даже в рабство!» «У них ты будешь неделями выть под пытками». На четвертый день после этого разговора, поднимаясь на вершину холма, они увидели впереди черную ленту. «Это деревья, которые растут вдоль реки Винна-Канау», сказал Кикаха. «Мы проехали почти полпути до деревьев множества теней. Будем гнать лошадей, пока не доберемся до реки. У меня такое предчувствие, что запасы нашей удачи подошли к концу». Внезапно он замолчал, заметив, как и все остальные, отблеск солнца на чем-то белом в нескольких милях справа. А потом белая лошадь их разведчика свирепого ножа исчезла в ложбине между холмами, и через несколько секунд на холме появилась черная лавина врагов. «Полукони!» – закричал Кикаха. «Быстрее! К реке! Мы можем дать им отпор только среди деревьев!»